Глава 30, в которой машем платочком. Через пару дней я вернулась к учебе. Близилось время практики, так что пропускать не хотелось. Вдобавок, мое зелье для артефакта, оставляющего оборотнем одежду, требовало доработки и испытаний. Я привлекла к этому Дана. Ну а кого еще? Правда, позже потянулись и другие парни из стаи. Я вообще начала чувствовать среди парней себя своей. Они приняли меня как сестру, окружив защитой и безусловным принятием. Сначала они только наблюдали за экспериментами, развлекаясь за счет Мракадана и донорана, которые вызвались быть подопытными. Я не смотрела на процесс оборота, уходя в другое помещение, но по доносящимся оттуда взрывам хохота могла судить об очередной неудаче. Парни после оборота появлялись то полностью без одежды, то одетые задом наперед, частично одетыми, и не факт, что правильно. Так ноги Донорана несколько раз оказывались облаченными в рукава рубашки, а ботинки Мракодана упорно надевались на руки. Сейчас я готовила индивидуальные зелья для каждого, которое им приходилось каждый раз пить. Потом я надеялась залить утвержденный состав в артефакт, который можно будет носить на себе, а не употреблять внутрь. Так как настойка была, хоть и безвредной, но все же при большом количестве доз вызывала легкую пятнистость по всему телу, то остальные ребята из стаи начали потихоньку подменять кузенов. Они, без всякого сомнения, вручали мне целые клочки своей шерсти, даже не спрашивая, зачем она мне. Такое тотальное доверие было в новинку. Частенько к нам присоединялась Крина, помогая мне с составом. Она, в отличие от меня, не горела желанием создавать что-то новое, Да и, как сама говорила, способностями к долгому мозговому труду не обладала, в чем я сильно сомневалась. Но зато, благодаря ей, я теперь без проблем получала любые ингредиенты из оранжереи. Теперь никакая раскидистая алахона не могла похоронить меня в своих зарослях. Их отношения с Донораном медленно, но верно развивались. Драконица даже начала сдавать позиции. Я вообще удивляюсь, как она держалась так долго. Ослепительный оборотень перк своей цели, как таран, сметая любые препятствия на своем пути и совершенно не реагируя на эхидные выпады драконицы, высмеивающей в нем буквально все. Вот это я понимаю, самооценка, непробиваемая. Крина же смотрела на его усилия с легкой усмешкой, но когда мы оказывались одни, вся напускная бровада с нее буквально слетала, и становилось понятно, насколько она растеряна. «Представляешь, ли я, говорила она, нервно круча в руках небольшой метательный ножичек. Ведь он ото всех своих краль отказался, даже не реагирует на их призывные взгляды. Не только тогда, когда рядом со мной, но и сам по себе. «Может, ты ему очень нравишься?» — улыбалась я. «Не знаю, не знаю. Такие павлины любят внимание и глупых куриц. Да и боевик из него никакой. Зато бытовик хороший» и не надо теперь тебе постоянно помнить о том, чтобы вовремя поесть или о любых бытовых мелочах, о которых ты постоянно забывала. Так-то оно так. А еще он терпит твой вредный характер, привела я последний аргумент. Она резко застыла и посмотрела на меня удивленно, а потом не выдержала и неуверенно рассмеялась. Так, будто такое действие ей было не свойственно. Смех преобразил ее лицо, сделал его более живым, Появились лукавые искорки в чуть раскосых глазах. «Ну да, ты же тоже научилась не переживать из-за толпы фанатов вокруг мракадана, когда стало известно о том, что это он наследник клана?» Я покраснела. «Их оказалось не так много, как я боялась». «Конечно», — фыркнула она, «потому что твой оборотень распугал всех одним своим видом. У него паранойя. Все время кажется, что тебя из-за каждого куста сейчас бить будут, вот и рычит почем зря». «Остались только самые отчаянные, которые не понимают, что если оборотень-волк уже выбрал себе пару, то тут ловить нечего». «Как, например, доноран? Лукаво взглянула я на нее. Заодно отвела разговор от себя, чтобы не задаваться сложными вопросами. Сейчас они были мне не по зубам. «Ой, отстань!» Крина от меня отмахнулась и скрылась в недрах ванной комнаты. «Да, в этом мы похожи» обе не хотим сильно загадывать на будущее потому что в нем не уверены кажется у меня появилась настоящая подруга странная мрачноватая да еще и родовитая драконица кто бы мог подумать вечером меня перед работой которую я наотрез отказалась бросать до конца учебного года перехватил дан лия подожди все в порядке да то есть нет он нервно взлохматил волосы на затылке То есть нас с парнями вызывают домой. Родители тоже поедут. Там небольшие терки с королевством Дроу, которое опять пересекло границу в наших лесах. Оборотни уже подали коллективную петицию королю Албании. А теперь будет разбирательство, и мы должны там присутствовать». Я вздохнула и улыбнулась. «Ну, ладно. Надо так надо. Встретимся, когда приедешь. Это надолго?» «Около недели. Может, чуть больше». Но дело в том, что парни тоже защитники стаи, так что не поехать они не могут. — И что? — не поняла я. — Я не смогу никого оставить с тобой для охраны. Он немного помялся, потом предложил. — Я мог бы взять тебя с собой. Крина едет, она же официальная невеста Донорана. Заодно отпразднуем их помолвку. Я закусила губу. — стаи хотели бы с тобой познакомиться. — Да, только я окажусь среди оборотней волков вместе их обитания где никто не будет ради меня одной скрывать свою вторую ипостась как делает сам дан или я уверена с его подачи остальные парни мы оба это знали в этот момент я поняла насколько сильно подвожу дана своей неконтролируемой фобией ведь если он захочет быть со мной то ему придется в каком то смысле отказаться от стаи от своей семьи или видеться с ними редко «А как тогда ему становиться новым Альфой с такой трусихой на буксире?» Я нервно потерла ладонями лицо. Вот знала же, что от меня будут одни проблемы, и если о них не думать, то они все равно не исчезнут. Не могу сказать, что я не пыталась побороть страх. Пыталась, еще как. Даже один раз попросила Мракодана обернуться за густыми зарослями и просто на глаза мне попасться. Он тогда аккуратно сбоку, максимально далеко от меня, вышел и лег на дорожку, положив голову на передние лапы и смотря на меня преданно и настороженно. И пусть головой я все понимала, но тогда с паникой убежала от него, а потом еще полдня тряслась от каждого звука. После он наотрез отказался пробовать еще раз, хотя я его просила, обещая, что постараюсь держать себя в руках. Нет, уперся, как баран, и больше при мне вообще не заговаривал про обороты. Даже от создания артефакта пытался отказаться. Я... «Нет, я, наверное, в другой раз», — промямлила я, проклиная себя за слабость. «Не переживай, ничего со мной за неделю не случится». Он еще долго сомневался, поглядывая на меня так, будто я вот-вот исчезну или обязательно попаду в неприятности. Пришлось отвлекать его разговорами ни о чем, а потом, на следующий день, провожать их вместе с драконицей к порталу. Мракодан раз пятьдесят обернулся, то отходя от меня, то вновь возникая рядом и беря за руку. «Если что, передавай сообщение через магистра Тетрони. В который раз попросил он? Я попросил вампира приглядеть за тобой. В экстренной ситуации он сможет отправить магический вестник, и я сразу приду. Слышишь?» «Слышу, слышу!» Засмеялась я, уже откровенно пихая его в спину в сторону портала. «Иди уже!» «Пока, Ле! Весело провозгласил Доноран, пытаясь в этот момент отобрать сумку из рук своей невесты. Драконица прожигала его яростным взглядом, всеми силами вырывая сумку обратно. Пока была ничья, так что так они и шагнули внутро портала, оба держась за ручки одной сумки. «Пока, Лия!» — вторили другие парни, посмеиваясь, смотря на брака Дана, который все никак не мог от меня отойти. Один за другим они исчезли в недрах портала. «Я вернусь, как только смогу!» — наконец вздохнул Дан, отпуская мою руку. Буду ждать. Я смущенно улыбнулась и потупилась. На площади перед порталом остались только мы одни. Тут перед моими опущенными ресницами мелькнуло лицо куратора, наклонившегося ко мне. Он лукаво стрельнул на меня своими черными глазами, а затем мимолетно поцеловал в губы. Я ахнула, закрывая их пальцами, и испуганно оглянулась. А вдруг кто-нибудь видел? Парень наконец-то расслабленно рассмеялся и, еще раз чмокнув меня в висок, и на секунду прижав к своему боку, исчез в портале.